Восемнадцатая глава Карабах Табуны коней, несметные стада и отары Паслись по плоскогорьям Карабаха По тучным пастбищам, вспоенным зимним дождем Бурые, серые, черные воинские юрты Составленные по десяти вокруг шатра сотника Горбили среди холодных густых трав Белые облака тяжело плыли в темном непогожем небе Уже не первый день стоял здесь стан Тимура Среди тысяч воинских юрт выселись просторные белые юрты повелителя, опоясанные алыми ремнями. Он пришел зимовать сюда, где много лет не бывал. Недаром Истоли говорят, что все, кто бы не глотнул карабахской воды, тоскуют о Карабахе и, как бы далеко не ушли отсюда, придут назад. Черным садом Истоли звалась эта страна, где от края до края простирались сады, тенью своей застилая всю землю. Прежде простирались сады, а ныне распространились выпасы и выгоны, ибо на здешних травах могучей силой наливались кони, становились стотнее и ретивее, как ни на каких иных лугах. И если воины хотели ободрить чью-либо мужественную осанку и стойкий нрав, говорили в похвалу, как карабахский конь. Сама трава росла здесь буйно, исполненная живительных соков, и ни грозные холодные ветры, ни сокрушительные горные ливни, ни густые снегопады не могли измять карабахских пастбищ. Среди приволия коней для своей конницы еще в прошлые годы монгол Хулагу велел вырубить здесь сады, вытоптать поля, раскинуть во всю ширь Карабаха вольные выпасы. Воздух был ясен, и по ветру далеко разносилось то мычание стад, то норовистый виск молодых лошадей, то лай пастушьих собак. Было сыро, свежо, ветрено. Скинувшись, хлопали кошмы незапахнутых юрт. Быстрый дым слался по земле, врывался в травы, а то светлел, подымаясь столбом, но вскоре снова паникал и прижимался к травам. Сдувались гривы коней, поставленных на приколы около юрт. Псы пробегали бочком, ставя грудь против ветра. Воинам было здесь вольготно. Еды давали им вдоволь. Люди бодрели, добрели, наливались, как кони, силой и резвостью. Возня, игры, борьба, веселые взвизги и возгласы достигали белых юрт повелителя. Он один был здесь молчалив и лишь изредка являлся посидеть в кругу жен или внуков. Но во все это время у него перебывало немало людей разных людей в разное время. Были и такие, что являлись в ночной тьме и во тьму уезжали. Сменялись лошади на приколах, сменялись гости и вестники, а он слушал, словно откликаясь на их слова, и молчал, молчал, думая свое, своими думами озабоченный, никому не высказывая своих забот. Иногда он проезжал с одним лишь оруженосцем через те или иные становья, Неожиданно останавливался, если хотел что-нибудь рассмотреть, и, не говоря ни слова, уезжал дальше, не замечая, как замирали люди при его появлении. В ту пору никто даже из ближайших людей не смел заговаривать с ним. Он и не откликнулся бы, и при встречах все молчали, пока ему самому не понадобилось спросить их. Спрашивал он редко, а если спрашивал, так не столько вельмож, сколько простых воинов. И опять, ничего не сказав, ехал дальше. Ни лисий треух, отвернутый на макушку, ни серый из верблюжьей шерсти чекмень ничем не отличали его от простых воинов, но укрывали от ветра и от дождей, а выезжал Тимур при всякой погоде. И чаще ездил он в непогожие дни, когда ему казались видней все неполадки и промахи в устройстве станов. На закате Тимуру донесли, что длинным путем из Китая Прибыло двое бухарских купцов, а с ними какие-то китайцы. Тимур велел привести к нему этих бухарцев и стоял перед своей юртой, глядя, как клубятся облака, прикинувшиеся причудливыми чудовищами, и то протягивают к небу чешуйчатые хвосты, то вздымают пухлые хоботы. Темнело, притихла долина, и кое-где по стану затеплились огоньки очагов. Лишь завидев приближавшихся бухарцев, Тимур зашел к себе и сел напротив входа. Оба купца так схожи оказались между собой, словно двоились в глазах Тимура, хотя лица их не имели сходства. Оба шли легко и слегка наклонившись вперед, оба были стройные и высоки, оба носили халаты в обтяжку, затянув пояса так, что пола не распахивались на ходу. Оба поклонились одновременно — и молча опустились рядом, поджав под себя ноги. Не одна тысяча купцов из страны Тимура вела торговлю с Китаем. Тысячи их проходили со своими караванами по той самой земле, кочевали на тех же местах, пили воду из тех же колодцев, где еще за тысячу лет до того и за два тысячелетия до того пролегал Великий Шелковый Путь от побережья Тихого океана к городам Римской империи где шли караваны, неся поклажу к берегам Янзы, встречные к берегам Тибра. Монгольские орды затоптали дорогу, разломали стены постоялых дворов, завалили грязью колодцы. Шелковый путь заглох и зарос полынью, как русло иссякшей реки. Немало договоров заключал Тимур, чтобы расчистить торговый путь от степных разбойников, чтобы снова, как прежде, протянулась древняя дорога от Китайского моря к Адриатике через Самаркандский базар, чтобы по краям ее зацвели зачахшие города, недолго соблюдались договоры. Набегали новые орды, сменялись цари и ханы, могучий торговый поток проточил себе другие русла стороной от земель Тимура, И лишь редкие караваны, как одинокие упрямые роднички, порой сворачивали в это извечное русло между песков и камней. Все чаще и чаще задумывался повелитель мира о новых походах, чтобы возродить великий шелковый путь, отвадить от него монголов, подчинить их волю своей воле, а весь Китай взять свои руки. Здесь у себя в Стане он держал и потомка монгольских ханов Чингизида Ульджай Тимура безропотного, неприметного, копившего в душе своей горечь при виде славы и могущества, которые достаются в удел не ему, а Тимуру. И чем больше побед и почестей доставалось Тимуру, тем крепче ожесточалось сердце Ульджай Тимура, тем преданнее Тимуру становился он, ибо видел, что лишь милостью Тимура богат, что лишь по его милости в нужное время поднимется над своим народом чтобы не сложить весь этот народ под пету своему благодетелю но еще много городов покорить много походов пройти много битв выдержать надо было тимуру прежде чем повернуть свои силы в бесприютной степи монголов и посадить над ними исполнительного слугу этого ульджай тимура держал чингизида при себе как держал запасных коней на которых может быть и не придется никогда выехать в поле Лишь изредка Тимур вспоминал о царевиче, посылал ему чашку вина из своего бурдюка или поднос еды со своего пира. Нечастой была такая милость, но чем реже она оказывалась, тем дороже была полузабытому всеми Ульджай Тимуру. Одиноко мечтала на о раздоле монгольских степей, о своей белой юрте, которую поставят на холме над могилой Чингиза, о Китае, с которого прикажет собирать великую дань, по обычаю своих предков, а китайском императоре, которого не свергнет, обесславит, лютой казнью казнит за изгнание из китайских городов монгольских баскаков и властителей. Ульджай Тимур мечтал одиноко, но тем выше воспарялись его мечты, чем больше стран покорялось Тимуру. Как он устердно стал бы служить Тимуру, как угадывал бы всякое его желание — Как жестоко искоренил бы по всем своим ордам всякую неприязнь к Тимуру, всякое своеволе, А там ведь Тимур смертен. Ведь настанет время, и вся кочевая степь останется одному, владыке, гордому Чингизиду, царевичу Ульджай Тимуру. Вот тогда он вернется в Самарканд, сам сядет в Синем дворце, повелит кинуть к его ногам этих ягнят, этих внучат Тимура, Изречет им свою волю, и если будет в тот день расположен к милостям, помилуют их, поселит их в юртах на краю своего необозримого кочевья. Тысячи купцов из страны Тимура торговали в Китае, шли туда, приходили оттуда. Не столько шло караванов по былому великому шелковому пути, как в давние времена. Того уже не было. Но торговля шла. И среди тысячи купцов немало было таких, кто в потаенных складках халатов скрывал бронзовые пальцы Тимура, открывавшие доступ в его высокой становье. Теперь явились сюда двое из них, и Тимур ждал, что они ему принесли. Великий государь, милосердный Господь присек земные дела китайского царя. Тимур стрепенулся. «Умер?» Милосердный Господь призвал его, чтобы злодей дал отчет совершенных. Тимур прервал Бухарское велиречие. «Давно? Второй месяц как? Что же вы плелись? Почему не сразу мне? Двумя неделями ранее достигли бы мы победоносного воинства вашего, великий государь, когда бы не произвол и не насилие ферганского правителя». «Какого?» — удивился Тимур. «Благословенного Мерзы Искандера». А что? Прибывая в походе, он встретил нас на дороге и вверг в полное разорение. При вас были пайцзы. Никто не пожелал взглянуть на них, коли мерзай Искандер не собрался в обратный путь. Какой путь? Откуда? Он захватил нас в Кашгаре и, лишь отправляясь домой к себе в Фергану. Вы ошалели, ошалели, а? Как мерзай Искандер оказался в Кашгаре? Великий государь. Благословенный Мирза Искандер завоевал Кашгар, освободил монгольские кочеви от их стад и от их имущества, снизошел до сбора податей с Кашгарских базаров и... и много собрал. От скрипа его арпа, обремененных добычей, ныне сотрясаются дороги от самого Кашгара до ворот Ферганы, а добытые стада покрывают все пастбища, какие смогло охватить наше зрение». Тимур привык слушать от своих проведчиков всякие вести, добрые, тревожные, нежданные, негаданные, желанные досадные. Всякую весть умел слушать с неподвижным взглядом, чтобы никто не понял, радует ли, тревожит ли, пугает ли его новая весть. Но это странное известие так озадачило старика, что он смешался. Ну и что же он? Благословенный мерза, да не мерза. Что же этот китайский царь? Как всегда, когда на душе лежало что-то такое, чего он не мог понять, Тимур начал сердиться. Сердясь, он заговорил быстрее, чем всегда. «Злодей! Он сто тысяч правоверных мусульман повелел убить. Наших купцов, наших людей — сто тысяч! Я ему! Как же он умер, когда мне с него надо? Он искоренил всех мусульман, он ислам искоренил по всему Китаю. Он должен был мне отвечать за это. А теперь...» Кто сел на его место? Я взыщу с этого. Кто там теперь, а? Перед возрастающим гневом повелителя бухарцы поднялись с земли и стали оба одного роста, оба одновременно кланяться в ответ на каждое восклицание Тимура, великий государь. С нами прибыли послы от нового царя. Послы? Как же они прибыли в тайне? С нами. Они купцы. Одному из вельмож Тимур поручил заботу о прибывшем посольстве и, наконец, отпустил бухарцев. Он послал гонцов скакать в Самарканд и в Фергану за новостями и, оживленный, как в битве, быстро обдумывал все, что теперь надо делать, как поступить, когда новый император еще лишь осваивается со своей властью, когда вдруг он вспомнил о монгольском царевиче и послал за ним. Тоненький, как хилый мальчик, перед Тимуром предстал темнолицый старик, средненьким белым пучком волос на подбородке и суетливые, охваченные не то дрожью, не то множеством всяких движений, в которых казалось Тимуру не было никакого смысла. Выждав, пока суетливость старевича слегка улеглась, Тимур снисходительно сказал: "Вот что, китайский царь испустил дух. Конец. О, -о, -о, о, так слушай, китайцы прибыли от нового царя ко мне, известить о горестной утрате." Я их завтра призову. И тебя. Чтобы они видели тебя. чтобы в Китае знали, что монгольский хан здесь, что он со мной. чтобы знали. Ты явись в ханском обличье. Своих людей приготовь, чтобы достойно с тобой пришли. Вы тут, может, позабыли, как держать себя надо, как свое достоинство надо блюсти. Так вели им опомниться, да и сам на это время опомнись чтоб китайцы будущего монгольского хана при мне видели. Понял? То-то. Оставшись один, Тимур поднялся. Вот она новая забота. Его вдруг перестали так занимать и тревожить ближние дела, как они занимали и тревожили его еще сегодня. Хотелось скорее нанести удар по непослушным армянам, затаившимся в щелях своих каменных стен, пройтись в Египет, на Вавилонского султана, сломить могущество Боезета, Нагнать тут на всех страху, сокрушить окрестные твердыни. И потом Китай. Его охватило нетерпение. Он встал. Китай. Он знал, что по всему простору Китая мерцает никем еще не тронутое золото. Высятся фарфоровые башни над торговыми городами. Плывут корабли, отягощенные товарами. Извечный Китай. Сразу он стал Тимуру необходим. Сразу завоеватель весь потянулся к этой новой мечте. Он вышел из юрты, глубоко и жадно глотнул прохладного воздуха и остановился, глядя в сторону гор. За теми горами море, затем морем степи, а за теми степями Китай. Китай. Солнце в Карабахе западает медленнее, чем в Самарканде, где вечер краток. Дневной день угасал не спеша, а ясная синева в небе меркла долго. Младшие царевичи дважды день занимались с учителями. Ранним утром едва наступал рассвет и перед вечером в конце дня. Внуки повелителя разместились в нескольких юртах. Учителей допускали сюда лишь на время занятий. Днем царевичей навещали царедворцы, навещали и ровесники, товарищи игр и развлечений. Бывали дни, когда ездили на охоту или смотреть лошадей в табунах, где у пастухов находилось много забавных рассказов о лошадях, о походах, сказок о необыкновенных происшествиях. Иногда запросто выезжали в степь проехаться, скакали там на перегонки, испытывая своих коней и на скаку подзадоривая друг друга. В другие дни ходили пройтись по воинскому стану, Присматривались к обыденной жизни воинов, заходились посмотреть юрты старших царевич. Здесь у Улукбек деловито, с озабоченным видом знатока, судил о лошадях своих и чужих, спорил о беркутах, сидевших на привязи. Не без зависти любовался соколами Халиля, прося сокольничьих выносить птиц на свет из юрты. Самого Халиля заставали редко. Они с султаном Хусейном подолгу пропадали среди своих войск или в дальних станах. В тот вечер после занятий у Лукбек с Ибрагимом, как всегда, явились ужинать к бабушкам. Царицы здесь скучали и каждый день придумали какое-нибудь зрелище или празднество для их потехи. В тот вечер едва пришли мальчики, все вышли из юрт наружу и сели на коврах среди травы. Предстояло смотреть плесуни привезенных из Индии. Разожгли высокие жаркие юрты, и когда пламя поднялось, небо сгустилось и потемнело. Плесуни неожиданно возникли между двумя пылающими кострами и в полыхающем свете засверкали украшениями. Смуглые, гибкие девушки плясали в нарядах легких и ярких, как лепестки. Позвякивая бубенцами, припаянными к браслетам на запястьях и на щиколотках, девушки томчали в цветистом коловороте, то как древние медные изваяния священных танцовщиц становились плоскими, И тогда движения их рук, их длинных гибких пальцев, повороты их пленительных лиц поведовали о чувствах и раздумьях неведомых и непостижимым царицам Самарканда. Сарай Ханым, распорядившись привести из за тридевять земель этих полуногих богинь, хотела своими глазами взглянуть на отблеск того далекого мира, о котором наслышалась от внуков, погулявших по Индии, и от придворной знати. Улугбек сидел рядом, за ее плечом как Ибрагим сидел позади притихшей туманоги. Насмотревшись, великая госпожа задумалась. Пляски свои домашних рабынь, хотя давно ей прискучили, но были с детства привычны и потому казались милей. Эти же чем-то растревожили и озадачили ее. Она не могла понять, чем растревожило ее чужедальнее, необычное, гибкое, полное достоинство действа, ласковое, но какое-то зловещее. Плясали ей будто и покорно, но будто и независимо. Она полуобернулась к внуку, и он уловил в голосе бабушки несвойственную ей неуверенность. «Ну, Лукбек?» «А?» Он ничего не сумел ей сказать, еще не поняв ее вопроса. Лишь помолчав, зная, что бабушка ждет его ответа, он придумал сказать ей, «Как книга с рисунками, а надписи на неизвестном языке». «Умник!» — оживилась бабушка — Но опять задумалась Не поняла, что хотел он сказать Да ему и самому оставалось непонятно и темно Чем взволновали его странные пляски Девушек увели На смену им пришли служанки Неся под носа со сластями Расставляя блюду с ужином Зазвенев золотыми подвесками Монгольская куколка царица Тукельханым Оскорбилась Дерзкие девки Звякают у нас перед самым носом Ляжками крутят А мы, смотри, придумали этакое. Но и она не знала, чем раздосадовала ее независимая красота растерзанного народа. Когда мальчики пошли к своим юртам, после больших костров ночь казалась им непроглядной. Снова заветрило. Они шли, сгорбившись, чтобы холодный ветер не проскользнул под халаты. Их юрты, по желанию деда, стояли возле воинских юрт, дабы царевичи с привыкали к походным обычаям. Не любя дым внутри юрты, Улубек распорядился развести костер снаружи перед входом, а жаровню вкопать в юрте неподалеку от входа, чтобы можно было греться, дыша чистым холодным воздухом. Протянув ноги к жару, накрылись стеганными одеялами и сидели, лениво разговаривая, озаренные мечущимся огнем небольшого костра. Мыслями вернувшись к утренним занятиям, Улубек сказал. В толковании достопочтенного отжелал Дина Румского, но, видно, Ибрагим не слушал брата. У них пальцы, как ящерицы. — У кого? Вошел Халиль Султан, вернувшийся из дальней поездки, и разговор прервался. Скидывая с плеч чекмень, Халиль весело спросил, — Хорошо поужинали? — Жареные жаворонки. Жаль опоздал. — Смотрели делийских плесуней. — Знаю. Их сюда Пер Мухаммед послал. Я там и не таких видал. — Эх, Лукбек, Индия... Али Султан щелкнул пальцами, не находя слов. «Индия! Индия! Как рассказать о том, чему надивился он там за время похода?» Улыбек осторожно, затаив усмешку, спросил. «Говорят, вы там даже стихи писали?» Султан Хусейн накляузничал. «Успел». Улубек смутился и уклончиво пожал плечами. «Разве один Султан Хусейн был с вами?» Один он совал нос ко мне в сумку. В сумку? Значит, стихи записаны? Теперь смутился Халиль. Не все, некоторые, чтоб не позабылись. Записывал для памяти дедушкины приказы, индийские слова, мудрые изречения. Думаю, потом разберусь, что к чему. Улугбек допытывался, а о чем они? Ибрагим, повторяя легкое движение рукой, перенятое от кого-то из взрослых, по-взрослому сощурился. Небось о любви. Халис Султану не понравилось в Ибрагиме подражание взрослым, и он ответил не Ибрагиму, а Улукбеку. О чем? Э, о разном. А хорошо вы пишете? Если был бы жив Хафиз, я съездил бы к нему, спросил бы. Да Хафиза уж лет двенадцать как нет. Откуда же мне знать, хорошо ли? Записал, как спелось. — А ты хочешь послушать? Улугбек был и польщен, и обрадован, но и смущен таким прямым, бесхитростным вопросом старшего брата. — Я? Я очень бы хотел, если можно. — Можно. Ну-ка, вот, как тебе покажет. Хали Султан отвернулся куда-то вглубь юрты, припоминая ли начало, выбирая ли, с какого из своих стихотворений начать. «Вот, если заметишь что-нибудь, ты прямо скажи, на чистоту. Я тебя прошу, ты их для меня перепиши начисто. У тебя почерк красив». Улугбек поскромничал. «Вы сами прекрасно пишете?» «Нет». «Мне защищать почерк некогда». В моей руке копье легче держать, чем тростничок. Улугбек, стремясь соблюсти скромность, отказывался, но Халиль отмахнулся от его отказов. Перепиши, потрудись. Я тебе за это. Он подыскивал, чтобы такое посулить, чем бы порадовать у Лукбека за услугу, и вдруг засмеялся, догадавшись. Я тебе сокола подарю, хочешь? Это превосходило все мечты у Лукбека. Соколы, приваженные к охоте на птиц, Привозились издалека, лучших добывали на Руси, за морем. Каждый такой сокол ценился дороже десятка хороших коней. А у Лукбеку давно мечталось поохотиться с хорошим соколом. Изредка он выпрашивал сокола на один запуск, часто просить стеснялся, но знал, что Халиль плохих соколов не держал. Как не сдерживался, но восторга не смог скрыть. — Сокола? — благодарен за посул. — А стихи? — Если это угодно вам, перепишу со всем усердием. Ну какой ж, не буду я читать. Лучше спою. Подайте-ка мне бубен. Хали Султан прислушался к мерному року ту тугой кожи, скинул голову и весело сказал: Ну, хотите слушать? И Улугбек и Уволен Брагим, тоже любивший стихи, и в тайне даже пробовавший сам сочинять, захлопали в ладоши. Правда, вкусы мальчиков не совпадали. Им нравились разные поэты, Хотя и тот, и другой не всегда понимали тех поэтов, Которых они восхваляли друг перед другом. «Пойте, пойте!» Халиль еще гулким пубнем, Задумался, опустил глаза, И, когда казалось, что петь он раздумал, Вдруг запел. Среди лугов зеленых Один брожу На снеговые горы Пытливо гляжу, На кого иду среди лугов, среди гор, о ком грущу, не скажу, едва я встречу тот орлиный взор, едва схвачу я тот золотой узор, Стану пред ней, как не живой не ни мой, ничего я ей не скажу, Без нее весь свет мне станет тьмой, И во рту язык мой, как не мой. Со словами слов не свяжет ни одного. Пускай ей сердце скажет, — Я не скажу. Он замолчал, склонившись к крокочущему бубну, будто ожидая ответа откуда-то из глубины, из недр того глухого гула, но так и не дождавшись, с отдохом повторил, — Я не скажу. Улугбек, не в силах скрыть торжества, неожиданно вскрикнул, — Не скажете? — А мы сами знаем. Знаешь? Тогда мальчики оба захлопали в ладоши, ликуя. Знаем, знаем. В это время тихий, до ужаса знакомый, голос переспросил. «А о чем это вы знаете? Они попскакивали из-под одеял, а Ибрагим, не сдержавшись, ужаснулся. Ого! Заслонив свет костра, в дверях стоял Тимур, вглядываясь глубь юрты и свыкаясь с глой. — Вот то-то, что ого! — с укором ответил дед. Он сел сам, прикрывшись одеялом, а когда уселись и внуки, усмехнулся, повернувшись к Халилю. — Сказать не можешь, а петь поешь. — Вы знаете, дедушка, порой спеть легче, чем сказать, спеть порой и без слов можно. Так черные киргизы поют, тянут, тянут, во всей песне два-три слова, а выходит песня. И хорошо выходит, все ясно, все сказано. Всего два слова, а наговорено все, что надо. Вот как надо. А у тебя слов много? Я там постоял, послушал. Там воздух свежий, я оттуда слушал. Много ты спел? Да много ли высказал? А? Они, он, мальчики-то и без песни про это знают. А я давно эту песню слыхал, прежде чем ты ее сочинил, слыхал. Думал, ты уж позабыл, тут ведь на ветерке голова свежей, а ты все протошь, все протошь. Дедушка говорил не сердясь, говорил тихо, но с укором. Не только с укором, говорил сожалея, говорил соболезную Халилю. А Халиль молчал, опустив глаза на смокший бубен. Тимур покосился. Молчит. Упрям. Видно, это краткое раздумие или какое-то воспоминание освежило Халиля. Он поднял посветлевшее, словно умытое лицо, и улыбнулся. «Дедушка, угодно ли вам, чтобы я еще пел?» «Нет, не угодно». «Зачем мне?» «Я скажу, я не скажу. Мне угодно, чтобы ты это выбросил из головы начисто. Лучше послушаем чтеца». Вызови, Улугбек чтеца». Давно еще, в начале своего властвования, Тимур учредил при своем дворе должность чтеца рассказов. В обязанности чтеца входило не только чтение различных книг, благочестивых преданий, коротких забавных происшествий, перенятых из индийских сказок о мудром попугае, из арабского ожерелья голубки или насмешливых рассказов о мулле на Среддине. Улугбек не успел встать, Тимур уже передумал. «Нет, не надо, Улугбек. Не рассказчика будем слушать. Ты помнишь, я в Самарканде поручил тебе хранить книгу историка, который о нас писал, и о вас с Халилем. Помнишь? Как же, дедушка? Цела? У меня в сундуке. Достань. Книги лежали в сундуке у Лубека в порядке, каждая в своем шелковом чехле. В полумраке мальчик быстро нашел историю на ощупь, но, чтобы не ошибиться, поднес к двери ближе к костру. Геяс один? «Он самый. Вот она. Дай сюда». Тимур подержал ее в руке и, хотя было темно, удостоверился, что это и есть та самая книга. Проведя ладонью по темным для него письменам, он помнил шелковистую гладь этой желтоватой бумаги. «Это самое. Я велел ехать с нами другому историку, как его. Где он? «Не зам один неподалеку. Он учит меня истории». — Какой? — Теперь читает нам об Искандере македонца. — Вели звать. — Пускай сейчас явится. Пока воины скакали за историком, Тимур спросил у Лукбека, возвращая ему книгу. — Что же он, этот македонец? — Великий завоеватель. — Сам знаю. — Будь он велик, был бы здесь. — А то где он? — Что тут осталось от него? — заговорил Ибрагим. — Однако учитель объяснил нам. — Мухаммед... Пророк Божий назвал его в Коране среди собеседников Божьих. Я не спорю с пророком. Я спрашиваю, где великие дела македонца? Где? Если б велик был, дела остались бы. Великое вечно. Человек уйдет, а его великие дела остаются. Фараоны были язычниками. А и то от их великих дел стоят пирамиды, башни, каменные львы с девичьими ликами. Многие видели, поныне целы. — Я еще не видел. Я еще посмотрю. Сам посмотрю. — А от македонца что уцелело? — Великий? — Нет, великая, вечно. Хали Султан покосился на дедушку. — Ревнует. Дедушка ревнует. В юрту впустили историка. Было видно, что подняли его с постели, застали врасплох. Его нерасчесанная борода всклокочилась, верхний халат он так боязливый и плотно прижимал к себе, словно решился вдавить его себе в живот. Видно, кроме исподнего ничего не успел надеть под халат. — Ну, — строго спросил Тимур, — македонца почитаешь великим, этому и царевичей подучиваешь? — Великим, великий государь, по указанию пророка Божьего. — Еще раз говорю, — Я не спорю с пророком, ему виднее. А вот не вижу, где великие дела этого Искандера-македонца. Где след его? Историк стоял испуганный словами Тимура. Может быть, в них следовало усмотреть богохульство, языческую дерзость, А может быть, в них содержался глубочайший смысл. По елику македонец, хотя и был прославлен пророком, но был язычником. Тимур неожиданно заговорил о другом. Я велел прочитать книгу историка, Гея Она тут умерзил Лукбека. Читал ты ее? Единожды. Дважды в ней читать нечего. Понял ее? Изысканный язык. Тема нехороша. И потом. Убивают людей, что не страница кровь. О ваших мирозавоевательных трудах, великий государь? Нехорошо. Надо писать, взят город. Кто умен, тот поймет, город не лепешка. Голой рукой его не берут, колеком его не подают. Взяли, значит, убивали, жгли. Но ведь взяли. Вот и напиши. Город взят. А он о дерзости врагов писал, как о подвигах. А о нас, как мы, убивали. Вот на, возьми книгу, перепиши ее. Ясным языком, неизысканным, чтобы каждый понимал. «Кровь поубавь!» «Я сам помню, без книги, где была кровь, где огонь. Мое дело. Возьми, пиши. Великий государь, она написана другим историком. Принадлежит его руке». Тимур удивленно запрокинул голову. «И этот упрямится». Но историк ему был нужен, и, сдержав гнев, повелитель проворчал. «Принадлежит его руке?» «Разве не я хозяин?» Он писал мне, я ей и хозяин. Тот писал, теперь ты пиши. Пиши ясней. Пиши основу, а не мелочи. Обдумай с умом. Возьми. Низамадин не смело принял из руку Лукбека закрытую книгу и, не раскрывая ее, прижал к себе. Тимур спросил. Этот двурогий македонец, у тебя есть книга о нем? Есть, великий государь. «Ветхий список, но есть. Когда тебя кликну, принеси. Почитаешь мне. Чем они ухитрились доказать, что он велик?» «Я эту книгу слушал давно. Послушаю снова. Чем велик?» «А ты иди и думай. Думай, а уж потом пиши». Пустив историка, Тимур натянул повыше тяжелое одеяло и откинулся на подушке. Незамадин, засунув книгу за пазуху, чтобы оберечь ее от сырого ветра, еще нашаривал за дверью свои туфли, а к Тимуру уже вошел воин с вестью. Прибыли купцы из Герата, сказывают занятный товар привезли. Ибрагим душевно сказал, что же это? Из-за купцов дедушки не отдыхать, что ли? Надо отдохнуть, купцы подождут до утра. Никто не смел давать советы Тимуру. Он не терпел, если ему говорили свое мнение, пока он не спросит сам. А тут малыш, такой ягненок, сунулся в дедушкино дело, советует. Надо бы внучонка проучить. Но, может быть, Тимур потому и любил бывать среди внуков, что лишь от них иногда перепадало ему участливое сердечное слово, нечаянная ласка, проблеск простой любви. Все остальные люди были обязаны выражать ему свою преданность, и лишь внуки выказывали то, что зрело у них на душе». Тимур провел костлявые ладонью по прохладной щеке Ибрагима и встал. «Надо глянуть». Ибрагим Осмелев настаивал. «Ночь, дедушка, темно. Никакой товар не виден. Утром видней. Посидите с нами, отдохните у нас, дедушка». «Отдыхают те, у кого силы иссякли. А кто может двигаться, должен двигаться. Вы-то ложитесь, вам пора». «Пойдем, Халиль. Захвати бумагу, может быть, что-нибудь записать понадобится». «А вы спите? Не ждите Халиля. Мы можем долго разбирать товар. Спите, мальчики. Я узнаю, здоровы ли ваши родители в Герате, а завтра вам Халиль скажет, каково им живется, здоровы ли». Улугбек удивился. Дедушка всегда брал с собой не Халиля, а его, если предстояло что-нибудь записывать. Теперь взял Халиля. Это и озадачило мальчика и раздосадовало, словно право записывать для деда было навечно присвоено Улугбеку. Словно Халиль посигнул на заветное право у Лукбека. Тимур пошел пешком, давя сухие хрусткие и былки бурьяна, невидимые в темноте. Вскоре он различил гератцев, стоявших у костра, и позвал их. Гератцы долго толпились у входа, уступая друг другу честь первым последовать за хозяином, ибо каждый из них боялся первым предстать перед ним. Воины затеплили светильники. Юрта заблистала ворсом шелковых ковров, окованными сундуками, В ней не было никакого оружия. Купцы разложили чужеземные диковинки. Тимур милостиво принял это подношение. Ничего другого купцы ему не показывали. Они приехали сюда не торговать. Это были его проветчики. И товаром их были те вести, которых Тимур ждал. Он слушал все более и более хмурясь о сыне своем мерзе Шахрухе о своре богословов и книжников, обступивших царевича, завладевших его помыслами, направлявших его поступки. Эти богословы из Аравии, из Ирана, сбежали с Герат, как гиены падаль. Обжились в Герате, стали чванливы, заносчивы, устраивают пышные богослужения в мечетях, а в остальное время держат шахруха, как в заперти, во дворце, обложив его книгами по неслыханной цене, скупая ему старые книги со всего Ирана, посылая людей за книгами в Индию, наживаясь на этой приверженности шахруха к книгам. Имена этих шейхов, святош, маркобесов, одного вслед за другим четко записал Халиль. Царевна Гаухар Шадага сама ездит на постройки, ездит смотреть, хорошо ли строится и перестраиваются крепости, сама дает распоряжение о выдаче содержания войскам, сама назначает и снимает вельмож, даже печать мерзы шахруха носит у себя на поясе, а он свою подпись ставит лишь на том месте указа, где она царапнет своим ноготком. Она сама раздает и области. Во всех областях сидят ее соглядатые. Ей доносят, по ее слову случается, сверкает меч палача и срывается с стрела подосланного убийцы. Не государственный разум, а причудливый ум, покорный женским прихотям, правит той страной. Пока правитель ее, Шахрух, обсуждает с каллиграфами и художниками новый список сказаний Фердауси или размышлений индийских историков, пока разряженные бродяги ведут перед правителем споры о том, следует ли считать Искандера Македонца пророком, по Елику в Коране сказано, что сам Бог говорил этому язычнику о двуроге. Велико ли исправно ли у умерзли Шахруха? Оно невелико. Число его не увеличено. Но содержится исправно однако все тысячники подобранные и назначенные не правителем а его супругой царевной Гаухаршат. все ей служат не о силе тимуровой державы родеют а перед царевной выслуживаются из тысячников там теперь мало таких что прославлены в походах тимура больше тех чьи деды прославлены в походах Чингиза имена всех этих тысячников четко записал Халиль В нужное время дедушка подумает над каждым из этих имен. Ночь истекла. стекла. Перед утром заветрило, и во тьме по всей степи зашелестела трава. Улугбеку казалось тяжким одеяло, не спадавшее жаровни. «Почему дедушка взял с собой Халиля? думал Улугбек, сдвигая одеяло с плеча. Он совсем откинул одеяло, стало свежей, но ему не спалось. Много времени спустя он начал было задремывать, Но вдруг очнулся. Ему почудилось, что дедушка возвращается в юрту. Но очнувшись, он понял, что ни дедушки, ни Халиля нет. Только ветер шелестел травой в степи. Спать не хотелось. Улугбек опять подумал: "Почему Халиля?" И заплакал, уткнувшись в постель, чтобы Ибрагим не услышал рыданий, которых мальчик никак не мог удержать.